Глава 19. Эльза Кромвель и долгожданное открытие. Утром следующего дня я проснулась в прекрасном настроении. Сегодня должна была состояться встреча с тёткой Ричарда, а ещё знакомство сёстры Миллиона. К полудню наша команда могла окончательно сформироваться. После завтрака мы с Флоренс принялись готовить образцы блюд для дегустации. Хотелось произвести хорошее впечатление на будущего управляющего. «Мисс Уитни!» — воскликнула Люси, влетая на кухню. «К нам пришли те люди, что вы вчера наняли!» Я поспешила в зал, где ждали Леон с двумя молодыми женщинами. Сёстры оказались полной противоположностью друг другу. Эмма высокая, стройная, с серьёзным лицом и аккуратно убранными в косу тёмными волосами. Кэтрин невысокая, румяная, с озорными зелёными глазами и светло-каштановыми кудрями. «Доброе утро, мисс Браун!» — поклонилась Эмма. «Леон рассказал о вашем предложении. Мы очень благодарны за эту возможность». «И готовы приступить к работе немедленно», — добавила Кэтрин с широкой улыбкой. В следующий час я знакомила девушек с таверной, объясняла обязанности, показывала, где что находится. Обе оказались толковыми и сообразительными. Эмма быстро освоила меню и цены, а Кэтрин мгновенно нашла подход к Тиму, который покраснел до корней волос от её комплиментов его кулинарным талантам. «Отлично», — довольно сказала я. «Сегодня будете наблюдать, а завтра уже сможете работать самостоятельно». Ровно в два часа к таверне подъехала элегантная карета. Из неё первым вышел Ричард, а следом женщина лет 50 в строгом тёмно-зелёном платье. Высокая, статная, с сидеющими волосами, убранными в безупречный пучок. Её острые черты лица и пронзительные серо-голубые глаза создавали впечатление человека, не терпящего глупости. «Леди Уитни, позвольте представить вам мою тётушку Эльзу Кромвель», сказал Ричард, когда они вошли. «Миссис Кромвель», — я искренне поприветствовала Эльзу. «Спасибо, что нашли время и посетили нас». Тётка Дерри окинула меня оценивающим взглядом, который, казалось, проник в самую мою душу. Затем её губы тронула едва заметная улыбка. «Леди Уитни», — произнесла она низким хрипловатым голосом. «Ричард много рассказывал о ваших талантах. Надеюсь, они распространяются не только на кулинарию, но вы, к тому же, замечательный управленец. Попробую не разочаровать» ответила я, стараясь не показать волнения. «Посмотрим», — коротко кивнула Эльза. «Покажите мне свои книги». «Какие книги?» — растерялась я. «Записи доходов и расходов, планы закупок, учёт персонала», — терпеливо перечислила она. «То, что ведёт любой уважающий себя делец». Я покраснела. «Боюсь, у меня их нет. Я только недавно получила таверну и ещё не успела». «Понятно», — Эльза покачала головой на безосуждение. «Типичная ошибка новичков. Где тут у вас можно поговорить без лишних ушей?» Оставив Дерри внизу, мы с Эльзой поднялись на второй этаж и устроились в одной из комнат для гостей, сели за круглый столик и посмотрели друг на друга. «Дитя моё», — сказала женщина первой, и голос её стал мягче. «В бизнесе талант — это лишь половина успеха. Вторая половина — умение считать деньги и управлять ими». «Я понимаю», — кивнула я. «Именно поэтому мне нужна ваша помощь». «Хорошо, что понимаете. Многие этого не осознают, пока не разорятся». Эльза достала из сумки кожаную папку. «Расскажите мне честно. Сколько денег у вас есть? Каковы ваши планы? Чего вы боитесь?» В следующий час я подробно рассказывала о своих накоплениях, планируемых расходах, зарплатах персонала. Эльза внимательно слушала, делая пометки в блокноте. «Неплохо для начинающего», — наконец сказала она. У вас есть чутьё на людей и понимание качества. Но финансовое планирование хромает на обе ноги. А можно это исправить? Нужно. Иначе через полгода вы останетесь без гроша. Эльза достала из папки несколько листов. Я составила примерный план развития Колоса, основываясь на рассказах Ричарда о ваших способностях. Я заглянула в бумаги и ахнула. Аккуратные колонки цифр, подробные расчёты, прогнозы доходов на месяц вперёд. «Это потрясающе!» — выдохнула я. «Но как?» «Двадцать лет практики», — усмехнулась Эльза. «Мой покойный муж считал себя отличным дельцом, но без меня разорился бы за год. Я вела всю финансовую отчётность, планировала закупки, договаривалась с поставщиками. И после его смерти партнёры отстранили вас?» Лицо Эльзы потемнело. «Решили, что женщина не может заниматься серьёзным бизнесом. Через два года довели дело до банкротства, «Самодовольные дураки». «Но теперь у вас есть шанс показать им», — осторожно сказала я. Как глубоко они ошибались. «У нас есть шанс», — поправила Эльза, «если вы согласитесь на мои условия». «Слушаю». «Полный контроль над финансами. Я веду книги, планирую бюджет, договариваюсь с поставщиками. Вы занимаетесь кухней и обслуживанием гостей. Моя доля 10 — 10% от чистой прибыли». Я задумалась. Десять процентов — немало, но опыт Эльзы стоил гораздо дороже. «Согласна», — решительно сказала я, даже и не подумав торговаться. «Но с одним условием. Учите меня всему, что знаете сами». Эльза улыбнулась впервые за всё время встречи. «Умная девочка. Договорились». Мы пожали руки, и я почувствовала, что с плеч спала огромная тяжесть. Теперь финансы таверны были в надёжных руках. «А когда планируете открыться?» — спросила Эльза. «Завтра, если всё будет готово, тогда сегодня поработаем до ночи. Нужно оформить документы, подготовить первую отчётность, объяснить персоналу их обязанности». Прежде чем отбыть во дворец, Ричард пожелал мне успехов и терпения, после чего негромко добавил. «Я, увы, не смогу прийти на открытие. Буду занят подготовкой к поездке Его Величества в соседнее королевство с визитом вежливости». «Вы надолго?» — сердце защемило грусть. «На пару недель», — ответил мужчина. Я буду думать о вас, Витни, и всем сердцем желать успехов и скучать. Он так это сказал, что я задержала дыхание, боясь спугнуть волшебство момента. Ричард же шагнул ко мне ближе и, подхватив мою руку, подсловал тыльную сторону ладони. Предательские мурашки побежали по телу, вызывая во мне желания, далёкие от скромных. Дождитесь меня, Витни, и потом позвольте мне официально начать ухаживать за вами. И смотрит так пронзительно. В его серых глазах притаился страх услышать от меня отказ. «Дождусь». Выдохнула и едва заметно улыбнулась, чувствуя, как всё внутри меня парит от счастья. Остаток дня пролетел незаметно. Эльза оказалась требовательным, но справедливым учителем. Она составила подробные инструкции для каждого сотрудника, объяснила систему учёта чаевых, показала, как правильно рассчитывать себестоимость блюд. В шести вечера всё было готово. Меню красиво переписано и вывешено у входа, персонал проинструктирован. «Завтра в 8 утра открываемся», — объявила я собравшейся команде. «Но сначала подготовка. Флоренс, Тим, вам нужно встать в 6, чтобы замесить тесто для булочек, подготовить начинки для омлетов, натереть сыр для оладий. Люси, Леон, Эмма, Кэтрин, вы приходите к половине восьмого, чтобы расставить столы, проверить салфетки, подготовить место для гостей. Эльза и я будем координировать работу». «А мороженое?» спросила Люси. «Его же нужно заранее приготовить». «Верно», — кивнула я. «Сейчас же и мы займёмся, как и тортом». «А что, если никто не придёт?» — тревожно спросила Люси. «Придут», — уверенно сказала Эльза. «Слухи о талантах леди Уитни уже разошлись по всему лонденю. Утром я проснулась ещё до рассвета, слишком взволнованная, чтобы спать. Первый день работы собственной таверны — в животе порхали бабочки, руки слегка дрожали от переживаний. К 7 утра работа уже вовсю кипела. Флоренс, Люси и Тим колдовали на кухне, девушки протирали столы и расставляли свежие цветы. Леон проверял замки и окна. «Всё готово», — доложила Эльза. «Можете открывать». Я подошла к входной двери, глубоко вздохнула и повернула табличку «закрыто» на «открыто». Первые полчаса никто не появлялся. Мы нервно переглядывались. Люся остервенела, грызла ноготь. «Может, слишком рано?» — прошептала Кэтрин. «Терпение», — спокойно сказала Эльза. «В любом деле, главное...» Она не успела договорить, потому что дверь открылась, и вошёл элегантно одетый джентльмен средних лет. «Доброе утро», — поклонился он. «Я слышал, здесь можно превосходно позавтракать». «Добро пожаловать в Золотой Колос», — воскликнула Эмма, слегка поклонившись и предложив ему следовать за ней к столику. «Через полчаса у нас было уже пятеро посетителей. Купцы, мелкий чиновник, две дамы в дорогих платьях. Все они заказали сырные оладьи и, не скрывая эмоций, восхищались их вкусом». «Это невероятно!» — воскликнула одна из дам. «Где вы научились так готовить?» «Семейный секрет!» — улыбнулась я, подавая ей торт «Три шоколада». К полудню зал был полон. Посетители стояли в очереди, чтобы попробовать знаменитое мороженое. Кэтрин порхала между столиками, очаровывая гостей, а Эмма чётко принимала заказы. Леон помогал дамам с креслами. "Первый день и такой успех", довольно сказала Эльза, подсчитывая выручку. "Мои прогнозы, должна заметить, оказались неверными". Я встревоженно вскинула брови. Через чур скромными улыбнулась женщина, и я, не сдержавшись, облегчённо рассмеялась. Первый день принёс почти четыре кроны прибыли. «Мы сделали это», — тихо сказала я, глядя на уставшую, но счастливую команду. «У нас получилось». «Это только начало», — улыбнулась миссис Кромвель. «Завтра будет ещё лучше».